Глава 12. Сквозь все страхи от лица Али. 14 июня. Понедельник. Проснувшись у себя дома, осознала, что произошло. Сэм спас меня вчера, и ненависть к нему за последнюю неделю снизилась. Сложно открыться и довериться, но вчера рядом с ним чувствовалось спокойствие. Каждая клетка тела замерла. Сейчас мне плохо от того, что мы не общались. Так и не поговорили о нашей ссоре и последних событиях. Назвонится Даише и узнать, что произошло, я не смогла. Но позже от неё пришло СМС. Али, прости, что из-за меня ввязалась в неприятности. Меня по работе пригласили в Грейндерн, а заодно с родителями увижусь. Позвонила Сэму. Привет. Спасибо за вчерашнее. Правда, не за что. Как себя чувствуешь? Пока не очень. Надеюсь, скоро станет лучше. Как ты узнал, где я? Как получилось спасти меня? Ты позвонила вчера, но я услышал только что-то творишь. Но не был уверен, что вопрос адресован мне. Не дозвонившись до тебя, узнал у Мали, что ты поехала с Айше к качелю. Не смог оставаться в стороне, зная, чем он занимается, отнимает у людей мелкий и средний бизнес. Но его никак не могут поймать. А позавчера ты ездила к нему и вряд ли помнишь, что там делала, как и Айше. Малия вспомнила, что вы делились друг с другом местоположением. И так я нашел тебя. Спасибо, что не бросил там одну. Я бы никогда тебя не бросил. Присоединишься к моим встречам с поставщиками? Они полезны для твоего ресторана. Одна состоится в эту пятницу в караоке-баре, а другая в воскресенье. Хорошо, я не против. Тогда до встречи». Сразу после Сэма набрала Малию. «Привет». «Алли, как ты? Что произошло вчера?» Сэм встревожился, когда я сказала ему, где ты. «Это и спасло мне жизнь и ресторан. Спасибо». Я рассказала Малии подробно, что вчера произошло. Сэм не зря чувствовал что-то неладное. «А что с Айше?» Я ее так и не видела со вчера, но сегодня пришло СМС, что она уехала в Грем-де-Ирн. Да уж. Ладно, мне тут звонят по работе. Всё, не отвлекаю. До встречи.